Новая идея, волновавшая тренеров и футболистов, переваривавших уроки Кубка мира и искавших новые пути развития нашей игры, сказались на многих коллективах. Киевляне раньше других стали на путь воплощения в жизнь новых футбольных идей, и у них появились реальные шансы выйти в чемпионы. Но было бы неверным утверждать, как делали тогда некоторые обозреватели, что киевляне молниеносно, конечно, по футбольным меркам, восстановили прежнюю ударную силу, и под парусами удачи неслись к очередному успеху. Нет, в последний раз Динамо выиграло первенство, вспомним, в 1968 году, Потом игра пошла на спад. Сивидов, принимая Динамо, знал игроков поименно, ибо это была старая гвардия, где каждый спортсмен умел делать все, что нужно делать футболисту его класса способен был взять на себя роль лидера, запевалы, если в том появлялась необходимость. Эти игроки не боялись никого, кроме самих себя. Когда Динамо бралось за дело с полным сознанием своего долга и вдохновение вело его вперед, тогда, наверное, не сыскать команды, которая во внутреннем чемпионате смогла бы долго сопротивляться его натиску. Но нередко Динамо напоминало не коллектив, а случайно собранных, разобщенных, неумелых и неуверенных людей. И у тех, кто наблюдал за игрой, в душе накапливалась обида: да как же так можно играть? Не знаю, как кого, но меня каждое поражение, каждая неудача били в самое солнечное сплетение, ибо не существовало для меня мечты заветней, чем играть в Динамо быть похожим на бышевца Хмельницкого мунтяна или пузоча. Еще не перегруженный опытом сотен футбольных матчей, я просто терялся, не находя ответа на вопросы, волновавшие меня. Кто мог толком и всерьёз объяснить, как мог пропустить бабочку Евгений Рудаков, способный взять фантастический мяч посланный в девятку? Что мешало Федору Медведю, этому движульному работяге, чей расцвет несколько запоздал? И он, понимая это, трудился на поле за себя и за своих товарищей, совершая челночные рейды от ворот Рудакова к воротам соперника и снова и снова повторяя этот путь, что мешало ему быть всегда на высоте. По Вадиму Соснехину уже тогда, получивший признание за свою самостоятельность и решительность, умевший легко, виртуозно и филигранно лишить меча нападающего, не укладывая его на землю, В команде было новичков немного: Виктор Колатов, Стефан Решка, Роман Журавский и Сергей Доценко. Двоим из которых, Решка и Колатову, предстояло подняться до высот спортивного мастерства в самом ближайшем будущем и сделать блистательную карьеру в Киевском Динамо. Как я вскоре понял, несмотря на самые теплые слова обо мне, не распотеряя моего севидовым, попасть в основной состав мне, как говорят, не светило. Впрочем, я отнюдь не был эгоистом и себелюбцем, и понимал, что в компании «Бышевец, Пузочь, Хмельницкий, Онищенко мне пока делать нечего, и усердно учился у них играть, и в дубле здесь мне было предоставлено широкое поле деятельности на невесому совершенствование, и испробовал на практике многое из того, что я подсмотрел у старших товарищей. Неудачи 1969-1970 годов Унимолед для «Динамо» бесследно. Северов не мог не учитывать этого, хорошо зная характеры футболистов, вынесших на своих плечах тяжесть поражений. Он укрепил защиту, доценко со снищенным режком Овтиенко, которая вскоре стала несомненно одной из сильнейших оборонительных линий в нашем футболе. Появление в полузащите Виктора Колотова, удивительно быстро вписавшегося в динамовский коллектив и как бы иззавшего гибкими, но крепкими, как сталь, нитями Владимира Мунтяна, Владимира Веремеева, Владимира Трошкина, способствовало тому, что Динамо, как правило, господствовало в середине поля. И если что не удалось Севидову, так это, наверное, на свой лад перекроить нападение. Причина, по моему мнению, крылась в том, что его первоначальные расчеты – как это нередко бывает в футболе нарушали частые и затяжные травмы бышатся, а Онищенко так и не обрел необходимой спортивной формы. Но даже в такой ситуации Севидов не выпустил меня играть за основной состав, хотя были периоды в жизни команды, когда мне казалось,